Так здесь измена! Ну, блюдки, держись! И он бросился на туксов, подставляя под удар ножей защищенную брезентом левую руку, а правой готовясь нанести смертельный удар. На борту разгорелась яростная борьба, в то время как пенасса, предоставленная самой себе, кружилась и кренилась с борта на борт посредине лагуны. Туксы побросали свои арканы, ставшие бесполезными, в схватке лицом к лицу и действовали ножами. Владели они ими, надо сказать, совсем неплохо. кремаль и погонщик отступали под их натиском к корме. Делюсак стремился прийти им на помощь, но пока безуспешно. Сандакан же боролся с своим противником на палубе, пытаясь покончить с ним голыми руками. Ему удалось повалить Тукса и схватить за горло, однако Индий сопротивлялся упорно. Его плечи и горло были смазаны кокосовым маслом, и в конце концов он выскользнул из рук Сандакана. Он уже вырвался и встал на колени, когда пират, обладавший мгновенной реакцией, свалил его страшным ударом кулака. «Готов — Готов! — закричал Сандакан держитесь крепче друзья я иду к вам на помощь он готов был броситься на корму когда почувствовал что сзади его схватили за шею индиец, сраженный его страшным ударом все же очнулся и бросился со спины как воскликнул пират ты еще жив так иди же составь компанию рыбам он резко нагнулся и ловким приемом перебросил противника через себя Несчастный, тщетно цепляясь за борт, головой вниз полетел в воду. В этот момент крик боли раздался на корме, сопровождаемый взрывом ругани Яноса. Погонщик, который бился бок о бок, с ним упал, сраженный ударом в грудь, но тук сам рано было торжествовать. В тот же миг с проломленной головой упал и один из них, это был старый шкипер. Тремальнайк, воспользовавшись неверным шагом своего противника, нанес ему страшный удар топором. Старик раскрыл руки, выпустил кинжал и рухнул на палубу, обливаясь кровью. Покончив с своим противником, Сандакан одним взглядом оценил ситуацию и сразу понял, что в самом опасном положении находится Янос, на которого напали трое. Не раздумывая, он бросился другу на помощь и сразу сбил с ног одного. Другой, испугавшись, бросился на корму, но удар веслом достал его сзади. Он упал на колени, выронив нож, но тут же поднялся и, перескочив через борт, бросился вниз головой в лагун. Сандакан был готов уже атаковать и последнего противника Яноса, но тот неожиданно упал и распростерся на палубе. Нож португальца пронзил ему сердце. Два тукса, с которыми бился Делюсак, видя, что игра уже проиграна, побежали на нос и тоже бросились в воду, исчезнув среди листьев флотоса и тростника, которые росли здесь на отмели, соединяющиеся с островком На борту оставался только противник тримальнайка самый крепкий и самый храбрый из всей банды, который яростно сражался с бенгальцем с ловкостью зверей, избегая ударов топора. Сандакан уже замокнулся, было веслом, чтобы покончить и с этим негодяем. Когда Янас перехватил его руку, «Не надо, он нужен нам живой, мы заставим его говорить». Вдвоем они кинулись на тукса сзади, повалили и связали его с собственным арканом, валявшимся тут же на палубе. Глава двадцать вторая Пленник, захваченный ими в этой кровавой схватке, был красивый молодой человек. Сложенный, как геркулес, с очень тонкими и правильными чертами лица, что могло указывать на принадлежность к высокой касте, несмотря на то, что кожа его была темной, как у малангов. Уже связанный он закричал тримальнайку, который еще угрожал ему топором, покрытым кровью старого шкипера, «Убей же меня! Я не боюсь смерти! Мы проиграли! Так убей же меня!» Он еще бился, тщетно пытаясь разорвать узы но, видя, что этому не удается, лег ничком, не говоря больше ни слова и не выказывая страха перед участью, которая его ожидала. — Господин Делюсак, — сказал Сандакан, — сядьте рядом с этим человеком, чтобы он не сбежал. Если попытается, покончите с ним ударом ножа. Дышит лищ погонщик. Он умер в тот же миг, — ответил Янас бедняга.